Выкладывайте ваши каре. Он перевернул карты, пристукнув кистью руки так, что туз отлетел в сторону. Но их там было ещё 3. Каре из тузов. Вот что было в его руках. Бешеный рёв покрыл это движение. Яростный взрыв облегчения со стороны поставивших на гренё.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 Он вызвался навести справки и ушёл. Я же разговаривал с Ронкуром, окружённый множеством добровольных рабов, этих щигальски одетых парей каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли. Между тем, вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гринё: "Немного денег я пришлю завтра в салон". но полностью у меня не хватит но я пришлю в расчёт ваш новую машину ss777 я недавно купил её если хотите в противном случае вам придётся ждать пока дьявол придёт ко мне